Глава 14. Обряд Сопротивляться темному магу было бесполезно. Я не обладала магией, да и мое тело было словно сжато тисками. Так еще он перенес нас в неизвестное мне помещение. Трудно сказать, где мы и что это за комната. Не было ни дверей, ни ответвлений, словно подвал круглой формы. В похожем помещении я появилась в этом мире. Темно, сыро, влажно, холодно, и я привязанная к стулу в центре. Подо мной пентаграммы с разнообразными рунами, которые я совершенно не понимаю. Однако ясно одно — маг приготовил это заранее. Когда он приковал меня к стулу, то отвернулся в сторону стола, на котором лежали всевозможные пузырьки с жидкостями, свитки, книги в кожаном переплете, травы и ритуальные кинжалы. Мужчина откинул черный капюшон, напевая какую-то неизвестную мне мелодию, И я заметила, что его голова была начисто выбрита, а на самом затылке, словно татуировка, имелось какое-то заклинание в виде непонятных мне символов. Если в прошлый раз я не испытывала страха, паники или ужаса, так как мои эмоции были заперты, то сейчас я могла ощутить всю гамму того, чего лишилась с самого начала. Вот только радости от этого не испытывала. «Зачем?» Осторожно спросила я, после чего дернула рукой, пытаясь освободиться. Зачем? Усмехнулся он, оборачиваясь в мою сторону. А разве это не очевидно? Ради денег. Так что, как там тебя? В общем, ничего личного. Деньги? Тебе нужны деньги? Я их дам. Столько, сколько попросишь, и даже больше. Ох, нет, нет. Его улыбка стала шире, придавая ему безумный вид. Так не пойдет. Все же я предпочитаю работать с проверенными клиентами. Ну а ты? Ты лишь ресурсы, моя работа, так что...» «Нет, я ведь принцесса», — пыталась переубедить его. «Я могу даровать тебе титул, могу дать тебе земли, могу дать столько денег, что хватит на несколько поколений». Мужчина уже хотел ответить, однако ему не дали произнести ни слова. Дверь в круглую комнату открылась. «Ты-то принцесса?» В комнату вошла служанка, в теле которой находилась душа изначальной принцессы Жаклин Валентайм. Ее тело стало еще худее, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Щеки впалые, выделяя кожей череп, волосы тусклые и сухие, а в глазах отчетливо горят ярость и безумие. Подойдя ко мне, она положила свои костлявые, как у старухи, руки на мои подлокотники и буквально нависла сверху. «Ты не принцесса!» «Ты никто!» — крикнула она мне в лицо. «Кем ты себя возомнила? Считаешь, что раз оказалась в этом теле, то теперь тебе все позволено? Чёрта с два! Оно моё! Моё! И я его себе верну!» Отошла от меня, делая несколько шагов назад, после чего повернулась в сторону мага. «Долго еще? «Минут пятнадцать», — ответил мужчина. «Осталось несколько моментов, и мы начнем ритуал. Пошевеливайся!» Я и часа больше в этом отвратительном теле не хочу находиться». Злилась девушка, кружа вокруг моего стула, словно голодный волк вокруг своей жертвы. В ответ маг промолчал и только ускорил свои движения, что-то намешивая у себя в котле на столе. Изредка до меня доносился его шепот, он читал заклинания. Девушка же вновь обратила на меня свой взор, злобно усмехаясь. «А ты не так проста». «Верно?» «Я... я не понимаю тебя». «Ох, да брось, протянула она. «Все ты прекрасно понимаешь. Я долго думала, как какой-то неизвестной и покалеченной душе, которая никогда не была в нашем мире, удалось так быстро всего достичь. Она обладает магией, она знает то, чего не знаем мы. У нее есть что-то особенное, чего мы упустили. Ты должна была умереть, причем давно». Но каждый раз происходило что-то, что позволяло пожить тебе чуточку дольше. Что же это? Чудо? Везение? Удача? Вначале может быть, но не потом, верно? Тебе ведь помогли. «Я не по...» «Вот только не стоит мне врать!» — крикнула девушка. «Все ты понимаешь. Не строй из себя дурочку». Она вновь шагнула ко мне, нависая сверху. Я слышала ее дыхание и видела кровяные сосуды в ее глазах, которые вот-вот могли лопнуть. «Ты ведь его освободила, верно? Ты вырвала его оттуда, и он теперь стал твоим ручным песиком». «Что?» — растерялась я, удивленная словам девушки, на что-то громко засмеялась. «Удивительно! И как тебе удалось освободить этого демона?» Он столетия провел там в заточении, в одиночестве, покинутый как своими врагами, так и друзьями. Никто даже не думал о том, чтобы спуститься и начать помогать ему. И там ему было самое место». Злобно бросила она под конец, но уже через секунду снова заулыбалась. «Какое имя он сейчас носит? Ведь таковы правила. Своего имени у него в нашем мире нет, только титул «Король-фей». Более того, в нашем мире он не может существовать без контрактора, однако если отыщет подходящую душу, то способен сотворить любое чудо. И когда я об этом вспомнила, то все встало на свои места. И твое спасение, и то, что северные земли снова цветут, и то, что тут шахта магических камней заработала, все стало ясно. Госпожа, последний ингредиент. Попросил маг, чем отвлек девушку на себя. Я в шоке смотрела на нее. Она все знала, но откуда? Неужели эта весть передавалась из поколения в поколение? Неужели все наследники королевской семьи знали правду, но предпочли молчать? Они знали, что король-фей заточен в подземелье, но лишь наслаждались своей властью и безнаказанностью. Однако тут я увидела, как девушка достает из внутреннего кармана небольшую сферу размером не больше монеты, однако она вся обмотана странными чёрными цепями, словно та могла убежать или исчезнуть. Но самое главное то, что эта сфера сияла так сильно, так ярко, что могла заменить в этом мире солнце. Но ее белый чистый свет не причинял боли глазам. Наоборот, он манил и привлекал к себе. Я даже слышала лёгкий звон, исходящие от сферы, который напоминал мелодичный звук колокольчиков. Я видела эту сферу впервые. Мне никто не сказал, что это такое, но, возможно, на интуитивном уровне или из-за постоянных пережитых кошмарах о прошлых жизнях в сознании сам появился ответ. «Это... это его крылья? Это ведь его крылья, верно?» Девушка обернулась в мою сторону, и, держа сферу за черную цепь, Улыбнулась, слегка помахав ей в воздухе. «Именно», — смеялась та, — «это они. Даже спустя столько столетий сияют так ярко и еще так сильно полны его магией. Разве это не восхитительно? Именно эти крылья помогли призвать тебя в этот мир. Именно эти крылья короля-фей помогли поменять нас телами. И теперь...» «Именно эти крылья вернут мне то, что принадлежит мне по праву. Идеально, верно?» «Так все это время они были у тебя?» Только и могла прошептать я, наблюдая за тем, как частицы белого света и сферы, подобно цветочной пыльце, оседают в котелок мага. «Почему ты не вернула их ему? Его предали, причинили боль, использовали. Он так страдал!» Так пусть пострадает еще. Гневно бросила в мою сторону девушка. Пусть почувствует то, что чувствовала я все это время. Пусть познает то, каково это — быть грязным и мерзким существом. Именно он предал первым. Он причинил боль. Так пусть расплатится за это сполна. Что? Ахнула я, до конца не понимая ее слова. Но эта ярость, которая бушует в ее глазах, она не поддельная. «Она настоящая. Она искренне ненавидит Дэймона. Но почему? Что он ей сделал?» «Да кто ты?» От моего вопроса девушка вначале медленно выдохнула. Гневное выражение лица сменилось на равнодушие, а после она закрыла глаза и мягко улыбнулась. «Ну, похоже, нам все же стоит представиться», — произнесла она, оставив сферу умага, а после медленно шагнула ко мне. Думаю, ты уже видела мои воспоминания, не так ли? Я надеялась, что ты умрёшь до того, как это произойдёт, но раз всё ещё жива, то усмешка стала шире. Что ты помнишь? Я задумалась. Я видела воспоминания нескольких поколений, фрагменты из твоей жизни, а также фрагменты из жизни твоих предков, так до самого основателя королевского рода. Ох, вот как ты это поняла. Девушка громко засмеялась. «О, нет-нет, милая, все не так. Ты ошибаешься. Видеть воспоминания нескольких поколений невозможно. Во всяком случае, я не сталкивалась с такой магией. Все фрагменты воспоминаний, которые ты видела, принадлежат только мне одной». «Что? Как? Это... это ведь невозможно. Тогда бы тебе было по меньшей мере несколько сотен лет, и...» И тут я замолчала. В голове всплыл сон, в котором я видела историю от лица пожилой королевы, которая игнорировала свою внучку и продолжала работать. После история продолжилась от лица самой внучки. И тогда пожилая женщина плакала и звала свою маму. «Ты... ты... ты...» Мой голос дрожал, а улыбка на лице девушки становилась только шире и безумнее. Она словно ждала того момента, когда я лично озвучу правду. «Ты забирала их тела, все их тела, забирала тела своих молодых и юных потомков. Ты чудовище!» Девушка громко засмеялась, наслаждаясь моей реакцией. Даже слезы потекли по ее щекам от громогласного хохота. «Да, именно!» — воскликнула она, раскинув руки в разные стороны. «Ты права!» Я так-то забирала то, что и так принадлежит мне по праву. Я так-то создал эту королевскую семью и могу брать все, что захочу. Я так-то пленила короля Фей и использую его магию в своих целях. И вон, прошептала ее имя, все еще надеясь, что это просто кошмарный сон. Но почему? почему ты это делала? Если ты была зла на короля Фей то почему убивала своих же детей и внуков? Что они тебе плохого сделали «А они-то? Да ничего». С безразличием пожала она плечами. «У короля фей я просила бессмертия. Он дал мне богатство, дал мне власть, дал мне подданных, дал мне земли и роскошь. Я наконец-то смогла забыть о том, что такое голод. Вот только спустя какое-то время я поняла, что все это временно». Я взрослела, а после старела и увидала. Впервые пришло осознание, насколько наша раса ничтожна. Эльфы сохраняли свою изысканную красоту веками, дриады также не чувствовали времени, даже гномы живут в пять раз дольше людей. Но дольше всех жил именно король-фей. Я просила его, умоляла, чтобы он сделал меня кем-то из них. Он мог изменить мою расу, но всегда отказывал. Говорил, что это нельзя. Нельзя использовать такую магию. Что будут последствия, и моя душа не выдержит. Но он лжец. Самый настоящий лжец. Он не сделал этого только из-за того, что не хотел терять контрактора. Ведь тогда бы он потерял влияние в этом мире, понимаешь? Поэтому я сделала выбор за него. Раз он так сильно хотел быть в нашем мире, то пусть так. «Можно сказать, что я ему в этом помогла». Ивон вновь громко засмеялась. «По всей видимости, она говорит о том заключении, на которое обрекла Дэймона. Я до сих пор помню эти массивные цепи, которые сковывали его чудовищное тело. Но ее этот факт веселил». «Он не дал мне бессмертия», — продолжила Ивон. «Не дал мне долгой жизни, когда я его об этом так отчаянно просила. Что же?» Тогда я взяла это долголетие сама, его магия со мной, и я могу делать все, что захочу. Но лучше всего переселение душ работает именно с кровными родственниками. Тогда при переселении в новое тело душа быстрее адаптируется и получает меньший урон. Меньший урон? Но в день моего призыва... Ах, это... пожалуй, плечами. Но что тут сказать, у меня не было выбора. Моя игрушка для забав, Рихард, взбунтовался и поднял мятеж. Кто же мог знать, что он такой хороший оратор, и люди пойдут за ним? Пришлось действовать быстро. Схватила первых попавшихся, которые были поблизости. Так себе вариант, конечно. Вздохнула она, осматривая свое тело. Служанка, так еще и уродливая. В этом теле мне постоянно приходится работать. Чтобы я, я. Королева этой страны и мыла посуду, стирала, убирала пол. Это возмутительно. Жалкие люди обязаны мне сами отдавать все, что я пожелаю, и должны чтить это. Но ничего, когда я верну свое тело, они у меня еще попляшут». «А король, который был твоим отцом, он... он знал, кто ты?» — спросила я, замечая, что сейчас того старика рядом нет. «А значит, что он либо где-то еще прячется, либо уже давно мертв? «Точно, король!» И вон усмехнулась. «Так уж вышло, что я забирала тела детей, а это значит, что пока я не вырасту, мне нужен был кто-то, кто смог бы занять мое законное место и позаботиться о троне, пока я не вырасту. Я уже не помню точно, кто он мне. Отец или сын? Да это и не важно». В любом случае он был лишним, и я от него избавилась. Теперь тут только ты и я. Про чернокнижника можешь не думать. Он просто выполняет свою работу. Девушка улыбнулась и подмигнула мне. «Ах, да, и еще. Если ты надеешься на короля-фей, то не стоит. После того, как я узнала о том, кто тебе помогал, то перестраховалась. Он не сможет сюда проникнуть. Никто не сможет». «Ни он, ни его подчиненные». «Ох, а сколько мы ждали, когда ты покинешь замок! Все же дом он охраняет идеально. Но вот чем дальше от замка, тем слабее его магия. И вот, нам наконец-то повезло». «Готово», — неожиданно произнес маг, взяв в руки котелок с зельем. Я думала, что он будет заставлять меня выпить его, но нет. После того, как маг оповестил о том, что зелье готово, И вон заняла позицию в противоположной от меня стороне, завершая пентаграмму. Мак вновь начал нашептывать заклинания, выливая зелье в разные стороны пентаграммы на полу, образуя дополнительный круг. Руны запылали алым. Земля задрожала, а мое тело резко покрылось потом от того, насколько горячим оно стало. Что? Что? Ахнула и я, но договорить не успела, так как спина резко выгнулась дугой, а голова запрокинулась назад. Было такое чувство, словно кто-то насильно через ребра пытался вытащить мои органы, причем раскаленной кочергой. Больно. Очень. Я вспомнила слова мага в первый день пребывания в этом мире, о том, что душа служанки не выжила и рассеялась по всему мирозданию. От такой боли она лишилась своего «я», и собирать уже было нечего. И теперь я понимаю, почему это произошло. Больно. Болело абсолютно все. Я кричала, или мне так казалось, в любом случае это ни капельки не помогало. А потом, в какой-то момент все прекратилось, и я рухнула обратно на стул, затуманенным взором, замечая, как от моей кожи исходит небольшой дым, словно от углей. «Какого?» — слышала голос Ивон. И самое удивительное, что он не изменился. «Почему не сработало? Ты где напортачил?» «Я... я не знаю, госпожа. Я делал все как обычно, по той же схеме, но ее душа отказывается покидать тело принцессы Жаклин. Они словно срослись воедино и теперь являются частью друг друга. Более того, что-то защищает душу девушки изнутри. Я никогда с таким ранее не сталкивался». «Идиот!» Прозвучал глушающий удар и крик мага. «Кретин! Бесполезный кусок дерьма!» Удары повторялись снова, снова и снова. Я несколько раз моргнула и посмотрела на источник звуков. Это была Ивон. Ее тело также было красным от пережитого неудачного магического обряда. Но даже это не мешало ей со всей силы наносить удары ногой по телу мага, который лежал на полу, скрючившись в позе эмбриона. «Король-фей. Ублюдок. Это точно он. Обезопасил ее душу». Шептала Ивон, тяжело дыша. Проведя рукой по своим сухим волосам, она вновь посмотрела в мою сторону. «Мне нужно это чертово тело. Слышишь меня? Найди новый обряд или новое заклинание, или подготовь жертвоприношение, но верни мне это тело, понял? Иначе, клянусь, ты пожалеешь о том, что жив». «Слушаюсь, госпожа». Буквально проскулил маг, поднимаясь с пола и направляясь к своему рабочему столу. Они собирались начать все заново.